Глава 12. Очередной прием в честь приезда послов. У императора скоро день рождения, и соседи, да и не только, шлют своих представителей, чтобы наладить отношения или улучшить договоренности. Я пришла сюда как спутница шефа, но и присматриваю за девушками. Народу много, в зале довольно душно. Гости перемещаются по залам дворца свободно, но нам всем надлежит быть в центральном. В ожидании, пока вереница приезжих поприветствуют правителя главу империи, хозяина приема. Потом обещали танцы. После самого первого можно будет удалиться. Наверное. «Извините меня», — окликнул меня слуга и протянул мне записку. Развернув, я увидела почерк ее Величества. «Мисс Аркури, приглашаю вас присоединиться ко мне и побеседовать». Сеймур куда-то исчез по делам, а текст записки отказа не предполагал. Я повернулась к слуге, который с поклоном проводил меня к императрице. Она стояла недалеко от трона, среди самых высокопоставленных вельмож, но чуть в стороне. На ее лице нельзя было ничего прочесть. Но мне показалось, что эта женщина скрывает в себе усталость. «Ваше Величество!» — поклонилась я. Она улыбнулась мне, нажала на камень на своем кулоне, и звуки в зале смолкли. Она включила полог тишины. «Как ваши дела, Анна?» «Благодарю вас». Все неплохо. Как вам нравится светская жизнь? Это не совсем мое. Слегка поморщилась я. Вы уже покинули отбор? Да, невест осталось довольно мало. Многие выбыли по разным причинам. Я разговаривала с сыном. Мне он ничего не говорит. Но он ведь сделал выбор. Покосилась на меня Ее Величество. Я тоже не разговаривала с нашим государем о таком. Тактично заметила я, молясь, чтобы императрица сменила тему поймите правильно я не планирую сообщать о том что узнала сыну, но я мать и я волнуюсь за него. я не могла ее понять у меня не было детей, но помнила свою матушку и как она переживала за меня может ничего не будет если я поделюсь своим взглядом на происходящее это только мое мнение нерешительно начала я конечно воодушевленно подхватила ее величество думаю «Вам нужно присмотреться к дочери главнокомандующего нашей армии». Императрица удивленно распахнула глаза. «Неожиданно», — пробормотала женщина. «Анна, вас ищет ваш смесь, но у меня есть последний вопрос. У нас с моим супругом были непростые отношения. По ряду причин. Я хочу узнать, мой сын женится по любви?» «Мой шеф считает, что да, а он редко ошибается», — поделилась я. Увидев спешащего мне навстречу змейся, я поклонилась Ее Величеству и с Ее разрешающего кивка удалилась. Где-то на полпути меня перехватил Эдвард. «Что хотела императрица?» — сразу спросил он. «Знать, кого выбрал Ее сын?» — со вздохом призналась я. «Что то ей сказала?» — поделилась своим мнением. Ответила, слегка замявшись. Лорд-Зеймур догадался, что я раскрыла имя невесты, но не разозлился. Он задумчиво смотрел на толпу гостей, о чем-то размышляя. И тут, как вспышка озарения, я поняла, почему шеф утаил от меня некоторую информацию. Есть вещи, которые он знает, что я совру, но не выдам. Но также есть много вещей, о вопросах, на которые я не смогу промолчать. Как с ее величеством? Значит, когда змейс позволил мне узнать выбор императора, его уже можно было оглашать. Не во всеуслышание, но вот в таких беседах да. Как к этому относиться, я не знала, но помнила его слова, что «спроси меня, и я отвечу правду». Но ведь я никогда не спрашивала. Ждала, что он расскажет сам, уточняла, но прямых вопросов или требований не выдвигала. И он рассказывал то, что считал нужным. Покосившись на меня, Эдвард тяжело вздохнул. «Поняла?» «Угу», — кивнула я, почему-то чувство облегчения. «Злишься?» «Чего бы?» «Если мужчина хочет нести груз ответственности в одиночестве, то кто я такая, чтобы ему мешать?» Рассмеявшись, змей спросил. «Я ведь уже говорил, что люблю тебя». Замерев, я растерялась. Как относиться к его признанию? Просто вырвавшаяся фраза? Или это его чувство на самом деле? Но я же ему не подхожу. Значит, просто обычное выражение симпатии? Э, нет, не говорил». «Исправлюсь, кстати». «Время приветствия императора завершено. Ты подаришь мне первый танец?» «Все непременно», — склонила я голову. «С кем же мне еще танцевать, кроме как с ним?» Мисс Валенсия Тартар В этот раз мероприятие получилось очень ярким. Зал украшен белыми цветами, убранство очень нежное, гости высокомерные. Все как всегда, без неожиданностей. Мой отец уже очень давно занимает свой пост и с детства брал меня во дворец. Чего я за все это время только не видела. Улыбнувшись своим воспоминаниям, я не заметила, как ко мне подошел главнокомандующий. Валенси! кивнул он, пристально вглядываясь в мое лицо, словно пытаясь отыскать только ему ведомое. Приветствую вас, отец! Как ваши дела? Все хорошо. Ничего такого, о чем тебе стоило бы волноваться? отмахнулся он. Но я не считала, что все в порядке. Слухи о его ссоре с императором до сих пор не утихли. А вдруг государь снимет батюшку с поста? Без своей работы тот не сможет. «Больше всего я беспокоюсь о твоем отборе. Что, если ты оттуда не вернешься? После смерти девушек остальных стали охранять ничуть не хуже, чем самого императора. Больше покушений не случалось. «Есть и другие опасности», — пробормотал отец. «Что?» «Валенсия, ты хочешь выйти замуж за императора?» — неожиданно спросил он. «Почему ты интересуешься?» — смутилась я. «Потому что ты участвуешь в отборе». «При твоих взаимоотношениях с его величеством у меня вряд ли есть шанс занять это место», — ушла от вопроса я. «Вот, значит, что тебя тревожит». Отец не спрашивал, он утверждал. «Значит, тебе он нравится». Покраснев, я отвела взгляд. «Наш монах видный мужчина», — пробормотала. «Это естественно, что все девушки находят его привлекательным» или его трон брякнул родитель папа его величество хороший главнокомандующий с иронией взглянул на меня и перевел взгляд на государя который в этот момент обратил на нас внимание тяжелый взгляд монарха скользил с меня на моего отца и заставил меня вздрогнуть мы что то сделали не так я недоуменно посмотрела на папу а тот криво усмехнулся и вновь перевел взгляд на меня сейчас ты должна пообещать мне быть осторожной Для меня будет страшным ударом потерять дочь. Понимаешь? Конечно. Сделаю все возможное, чтобы быть в безопасности. Вот и хорошо. Надеюсь, его величество образумится. Отбор скоро закончится, и ты вернешься домой. Развернувшись, папа направился прочь. В то время как император приближался ко мне. Что вообще происходит? Эдуард Пятый, император Альмира. Не в силах отвести взгляд от Валенсии. «Разговаривающий со своим отцом, я вполуха слушал министра. Что Тартар там ей говорит? Настраивает против меня? С другой стороны, я же не могу запретить им общаться. Как бы сделать так, чтобы они меньше пересекались?» «Ваше Величество, прошу вас, обратите на меня внимание». Я нехотя повернул голову и посмотрел на полноватого мужчину в парадном костюме. Тот заметил, куда я смотрел, и последовал закономерный вопрос. «Могу поздравить вас с выбором?» «Можете», — охотно кивнул я, не став ничего скрывать. «Тогда должен напомнить, что время первого танца приближается». Осмотрев гостей, я и вправду увидел, что все готовятся. «Значит, нужно пригласить девушку и мне». «Первый танец очень важен, особенно на таком мероприятии. Для послов будет знак «Посмотреть на мою невесту», которую я обещал им представить позже. Для придворных — «Уверить мой выбор» хотя и не услышать его. Пока рано. Но они должны понимать, что отбор подходит к концу. Спустившись с возвышения, на котором стоит трон, я направился в гущу присутствующих, ощущая на себе взгляд многих девушек. А Валенсия что-то взволнованно говорила отцу. Тартар увидел меня, скривился, и, попрощавшись с дочерью, ушел. Я приблизился к девушке, кивком ответил на поклон и протянул ей руку. «Вы окажете мне честь потанцевать со мной?» «Я?» — неподдельно удивилась она, а потом спохватилась. «Конечно. Снова поклон. Я беру её руку в свою, и мы выходим на площадку открывать бал. Повернувшись, я встречаю насмешливый взгляд друга. Он пригласил Анну и сейчас ожидает наших первых движений. Вот заиграла музыка. Мы начали танец, и множество других пар постепенно присоединялись к нам. «Как вам вечер?» «Превосходный, как и всегда» вы любите приемы часто да хотя много событий за один вечер утомляет меня я запомню кивнул и принял к сведению моя партнерша танцевала безукоризненно и мне не нужно быть на чеку чтобы подстраховать ее можно расслабиться и получать удовольствие ваше величество что происходит понизив голос спросила валенсия мы танцуем ответил я немного подразнивая так и должно быть но вы же обещали помощь в чем растерялась девушка поимки злодея уверен сейчас убийца очень злится и хочет избавиться от вас мы еще усилим охрану о поняла вас благодарю за меры безопасности я только недавно пообещала папе беречь себя мы сбережем не сомневайтесь и не верьте всему что обо мне говорит ваш отец что удивилась валенсия папа никогда не говорил о вас плохо Конечно, как я мог забыть, а он же стратег! пробормотал я. Перуэт танца на некоторое время развел меня с партнершей. А когда мы снова сблизились, я услышал: Вы очень злитесь на него. На своего главнокомандующего. А, вы слышали о нашей ссоре. Не переживайте, мы ругались и сильнее. У обоих прямой характер и довольно упрямый. В отношении армии я часто ему уступаю при решении вопросов. А сейчас. Сейчас придется уступить ему, тихо ответил я, смотря в глаза Валенсии. Они каком-то меня затягивали. Не переживайте, все будет хорошо. Я позабочусь об этом. Спасибо, тихо ответила девушка, и наш танец завершился. С сожалением, я должен был оставить ее одну, но придет время совсем скоро, когда мне не придется этого делать. Мисс Валенсия Тартар, вечер оказался очень насыщенным на события и беседы и сейчас я чувствовала себя усталой и выжатой из всех леди приехавших в гости к его величеству я первая покинула прием едва это стало возможным хотелось тишины и покоя войдя в комнаты отведенные мне во дворце я замерла смотря на мужчину сидящего на подоконнике в моей гостиной ваше величество удивленно выдохнула я сейчас на нем были личина и другой костюм Но по наклону головы, манере держаться, это был он. Вы рано ушли с бала, заметил он, поглядывая на меня. Немного утомилась, пробормотала я. Вы пришли ко мне, потому что вам что-то нужно? Да, покормите меня. Что? растерялась я. Закажите ужин в своей комнате и побольше мяса. Мои советники и все эти высокопоставленные гости забывают, что императорам тоже нужно есть. Мне стало его жаль. Несмотря на его положение, он тоже человек. Многие забывают об этом. К своему стыду часто забываю и я. Выполнив просьбу мужчины, я присела на диван. А как вы справлялись раньше? Обычно я сбегал к Эдварду, но сейчас это стало затруднительно. Он много времени проводит с Анной. Они любят друг друга. Да, но отношения сложные. Друг медлит с признанием своих чувств и все чего-то ждет. Уже давно мог быть счастливо женат. При дворе ходит столько слухов вокруг их отношений. И о мисс Аркури в частности. Как бы, между прочим, заметила я. Повезет удовлетворить свое любопытство или нет? Хотите спросить, маньяк она или нет? Хитро посмотрел на меня император. Анна не убийца, покачала я головой. Полагаю, врач, которого повесили, и был истинно виновным. Да, Твердо ответил монарх. Тут нас прервали, принесли еду. Выйдя из комнат, я осторожно приняла поднос, не пуская служанку внутрь. Эдуард набросился на ужин, словно вечность не ел. Мне даже стало неудобно прерывать его и расспрашивать дальше. Но император, жуя и немного комкой слова, сам рассказал ту печальную историю. Детали меня потрясли. Тогда я не до конца понимал друга, когда он опасался за жизнь Анны, а сейчас, воспринимая все события иначе. «У судьбы специфическое чувство юмора. Но мне грех жаловаться. насчет Анны и Эдварда скажу так. Узмейся серьезное намерение». Никогда бы не подумала, что буду так запросто разговаривать с императором. Просто, буднично, за вечерней трапезой. Необычное ощущение, которое мне очень нравилось. Нельзя мне увлекаться. Потом будет больно. Неожиданно нашу беседу прервал стук в дверь. В коридоре послышались голоса. Кто-то переругивался с охранником. Я в ужасе посмотрела на императора. «Вас нужно спрятать». Первая мысль, что пришла мне в голову. «Меня? Зачем?» «У меня не может быть в комнате постороннего мужчины», прошептала я, в панике осматривая помещение. «Я могу снять маскировку». «Его Величество тоже не может присутствовать у меня поздно вечером. Мы наедине». Постаралась я донести эту мысль до монарха. «И что вы планируете сделать?» Прятать вас лезьте в дальний шкаф. Что? Я? В Шкаф? Он вполне просторный. Увещевала я императора, подталкивая в сторону массивной мебели. Уже сидели в нем? С иронией спросил его величество. Нет, но другого места, где вы смогли бы поместиться, не имеется. Вздохнув, правитель полез куда было сказано. А я разгладила складки на платье, перевела дух. И очень вовремя, так как перебранка у входной двери завершилась и в мою комнату ворвалась Эльвира эта вора. Как же она мне не нравилась, словами не передать. Что-то случилось, что вам в столь позднее время понадобилось прийти ко мне. Постаралась, насколько только можно вежливо спросить я. «Ты даже думать не смей, поняла меня?» Воскликнула девушка, поправ все приличия. Выдержка изменила ей уже который раз. «Не понимаю, о чем вы говорите. Начала я, но меня перебили». «Император танцевал с тобой, и больше ни с кем, а он мой. Только я буду императрицей!» Топнула незваная гостья ногой. Я молчала. «А что тут можно сказать? Император сидит у меня в шкафу и слышит этот разговор. Тупиковая ситуация. Только удалось избавиться от Анны Ромейн. Так теперь ты?» Вот тут я навострила ушки. Несмотря на то, что я знала истинное положение вещей, понимала, что Анна жива, и сейчас находится там, где и должна. Но пропустить подобное мимо уши не смогла. «Так это ты ее убила?» Тихо поинтересовалась я. Эльвира побледнела. «Что ты такое говоришь?» Сама призналась, что избавилась от нее. «Первое убийство тоже твоих рук дело?» «Не смей мне угрожать!» Зашипела уже готовая наброситься на меня девушка. «Ты поздно вечером пришла ко мне в комнату со скандалом, упреками. И нет сомнений, охранник на входе слышал наш разговор. Дверь приоткрыта. Плюс ты, не скрывая, призналась, что избавилась от Анны. Кто мог убить, если не ты? Вот значит, какой твой план? Избавиться от всех конкуренток? Но имей в виду, я тебе не по зубам. У отца есть планы на императора, и никто нам не помешает. Только я могу взойти на трон, и никто более. Развернувшись, Эльвира быстрым шагом покинула комнату. И хлопнув дверью, оставила меня одну. Я устала, опустилась в кресло и прикрыла глаза рукой. Как мне надоело весь этот отбор. Какая интересная девушка. Я бы побольше узнал о планах ее отца на мой трон. Заметил его величество сзади, заставив меня вздрогнуть. Пытаясь выяснить, не убийца ли эта скандалистка. Я не осознавала, как ее слова звучали для императора. Ваше величество думаю она сказала не подумав на пике душевных переживаний тем ценнее ее слова а подслушивать в шкафу оказалось интересно и полезно может мне чаще к вам заходить о я э, всегда вам рада растерянно пробормотала я перехватив хитрый взгляд монарха думаю на сегодня впечатление достаточно заметил он а завтра надо внести некоторые корректировки в мое расписание будет очень весело Кажется, Эдвард не дочистил ряды нашей знати. Внутри все замерло. Моего папу тоже есть в чем подозревать. Решилась я на вопрос, помня про ссору Эдуарда с отцом. Тартара, у него точно нет планов на мой трон. Только прямой и паршивый характер. А я начинаю все больше ценить такие качества. Напоминаю, вам нет смысла переживать. Ответил мужчина, погруженный в свои мысли. Очнулся и, посмотрев на меня, добавил. Благодарю за возможность узнать новую информацию. Вы служите империи даже более полезно, чем ваш батюшка». Покраснев, я сукоризно посмотрела на императора. Ему бы все шутить. Сам же монарх направился к окну, открыл его и, недолго думая, сиганул вниз. Я, вскрикнув, бросилась следом. Но никаких следов того, что мужчина выпрыгнул из окна, не нашла. Лишь остаточный фон портала. Вздохнула и вновь упала в ближайшее кресло. Столько, сколько нервничаю сейчас. Я не нервничала за всю жизнь. И все же поймала себя на том, что улыбаюсь. Его величество потрясающий мужчина. Если я не выйду замуж за него, то не заключу брачный союз ни с кем другим. Такие вот дела».